— Да. Нор выплюнул простое слово с нескрываемым презрением. — Из-за тебя Эвелина попала к императору. Только из-за этого тебя следовало бы убить, словно поганого пса. Ира испуганно охнула, прикрыв рот ладонями от проявления небывалой неучтивости. Даже Делеон с сожалением цыкнул сквозь зубы. Сейчас Нор зашел слишком далеко. Рони не тот человек, который молча стерпит оскорбления. «Неужели твой хозяин не научил тебя, что к старшим следует относиться с уважением?» Рони говорил спокойно, но и вот был так холоден, что воздух вокруг, казалось, засеребрился снежинками. Нор не успел ничего ответить. Мгновением позже вокруг него материализовались прочные нити ледяного заклинания. Тончайшее кружево перехлестнуло ему горло, безжалостно впиваясь в кожу. Юноша захрипел, поднял было руку, пытаясь ослабить невидимую удавку, но тут же бессильно уронил ее. «Да ли отчаянно вскрикнула Ирра покачнулась по направлению к имперцу, но не рискнула к нему приближаться. Вместо этого женщина подскочила к хозяину дома и изо всех сил вцепилась ему в плечи. «Да Леон, почему ты молчишь? Он же убьет Нора!» рони бросил быстрый взгляд через плечо на старшую гончую и едва заметно отрицательно мотнул головой, будто говоря «не вмешивайся». Если честно, Далеон и не собирался мешать чужаку. Напротив, в данной ситуации он был ему отчасти благодарен. Нор чрезмерное многое позволял себе в последнее время. И если бы не стычка с чужаком, Далеону самому пришлось бы поставить своего ученика на место. А делать это старшей гончей не очень хотелось. Незачем множить ненависть к себе на пустом месте. Поэтому Далеон лишь поморщился от невольной боли и осторожно отстранил Ирру, заставив ее разжать пальцы. «Спокойнее», — проговорил он, погладив подругу по плечу. «Все хорошо, Ирра. Я держу ситуацию под контролем». Видимо, женщина прочитала в глазах своего возлюбленного то, что он не намерен был вступаться за своего подопечного, но ничего не сказала, лишь с тревогой заломила руки и обернулась к Ронни и Норру. — Продолжим, — протянул им перец, поняв, что Далеон не создаст ему проблем Легким движением пальцев немного ослабил чары, позволяя юноше хватануть открытым ртом воздуха, после чего вновь жестоко затянул удавку. «Мальчик мой!» — рони смотрел на то, как Нор задыхается без малейшего проблеска сочувствия в ледяных карих глазах. «Запомни раз и навсегда!» За любое необдуманное слово придется держать ответ. Если не уверен, что у тебя хватит на это сил, молчи. Большей вероятности, что сойдешь за умного. В глазах Нора полыхнуло такое мрачное зарево бешенства, что Рони запнулся, но практически сразу продолжил.